непобедимый мог во всяком случае какое то время посылать ему свои сигналы приемник заговорил рохуу показалось что голы звучит прямо в голове внимание рохан я хорпах носовые индикаторы зарегистрировали увеличение магнитной активности вероятно вездехода уже под тучий высылаю зонт роххан смотрел в светлеющее небо он не видел самого старта ракеты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 что рохан был вынужден изо всех сил прижиматься к ее поверхности двигатель работал неслышно только ветер свистел до да зерна песка летели в глаза а с обеих сторон машины взлетали рыжие фонтаны образуя непроницаемую стену и рохан даже не заметил как казался вне кольца кратера очевидно весь вездеход проскочил по одной из плоских перемычек северного ванка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 которые уже не казались ему такими надежными как раньше он приищурившись смотрел вперед поверх плоской крыши машины пение радиозонда иногда затихала до еще кружился на роханом вездеход ловко маневрировал обходя на громождение каменных развалин иногда наклонялся замедляя движение и снова рвался в вперед на полной мощности спидометр показывал что пройдено двадцать семь километров по вычерченной на карте трассе надо было пройти шестьдесят но из за непрерывных зигзагов и поворотов дорога конечно удлинялось теперь песок совершенно исчез огромные почти негреющее солнце висело тяжело и грозно касаясь с диском каменной стены подпрыгивающая машина продиралась через осыпи иногда скользя вместе со скрежещущей лавой колеса скрипели и бессильно терлись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 он не видел из следа черной тучи пожалуй она уже расправилась с теми машинами или просто бросила их удовлетворившись с тем что отсела их от корабля нарушив связь вездеход метался как затравленный зверь временами отревы двигателя работавшего на максимальных оборотах уроа к горлу подкатывал комок скорость по прежнему пандала но он все же продвигался на удивление хорошо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 задрала нос и одновременно рвау в бок и вниз завизезжали тормоза камни летели со всех сторон громко барабане по тонкому пациирю вездеход судорожно свернул его занесло некоторое время тащила боком через особь наконец это движение прекратилось машина постепенно выпрямлялась и потом снова упорно по ползла вверх по склону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 Когда вездеход застрянет, пойдешь дальше пешком. Повторяю. Хорпух еще раз передал то же самое. Максимум сорок два, сорок три километра. Остается около семнадцати. По такой местности это самые малые четыре часа. Если не больше, — мгновенно прикинул Рохан. — Может, они ошибаются. Может быть, вездеход пройдет. Голос пропал.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 до нее пришлось бы идти не меньше четырех часов даже если бы ему удалось вернуться везде ходом все равно необходимо был рассчитывать на пяти часововой обратный путь а сколько времени займет спуск в ущелье не говоря уже о поисках неожиданно весь план показалось ему лишенным крупицей здравого смысла он был бесполезен этот героический жест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 потому что больше не о чем говорить ответил он сам себе похожие на гротескные съеденные эрозией статуи торчали вершин искал ущелье открылось перед ним как огромная залитое тьмой щель солнечныелуччи еще не достигали даже половины черных скал кое где сквозь щетину покрывавшую их побивались белые словно известковые иглы род одним взглядом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 Они были абсолютно черными и блестели словно покрытые толстым слоем глазури их поверхность наверняка кипела во время битвы циклопа стучий но они везде ходов не даже следов атомного взрыва он не смог рассмотреть из своего укрытия он лежал так довольно долго и внезапно его охватило отчаяние ему нужно спуститься вниз а дороге нет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 да не будешь ты таким психом сказал что то в нем двигаясь боком он добрался до ближайшего куста его острые побеги были покрыты налетом ржавчины рохон дотронулся до куста ожидая чего угодно но ничего не случилось он услышал лишь сухой скрипучий шелест потянул сильнее кус сидел надежно он обрезал его тросом у основания потянул еще раз